Глава 7. «Теперь пусть мысленно последует, кто может, за твоим апостолом, сказавшим «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Римлянам 5.5. Он учил о дарах духовных, указал превосходнейший путь любви, преклонял за нас пред тобою колени, да уразумеем превосходящую разумение, любовь Христову. Ефесянам 3.19. «Потому-то от начала превосходящий он и носился над водами. Кому расскажу, как расскажу о грузе страстей, не нас в страшную пропасть, о любви, поднимающей духом твоим, который носился над водами. Кому расскажу, как расскажу, тонем мы выплываем». Нет в пространстве такого места, где мы тонем и выплываем. Как точно такое сравнение, и как оно неточно. Наше настроение, наша любовь, нечистота духа нашего увлекает нас вниз. Мы ведь любим свои заботы, но Ты, святой, поднимаешь нас вверх. Мы ведь любим неозабоченность. До горе имеем сердца где дух твой носится над водами. Да придем к покою, превосходящему все, тогда переправится душа наша через воды, лишенные субстанции. Примечание. Горея имеем сердца. Литургический возглас означает «устремим вверх наши сердца».